Глава 23. Он приблизился и протянул руку. Боялась ее принимать, но все же вложила свою в его ладонь. Не переживай. Я не обижу тебя. Но если с тобой что-то случится, я не смогу сдержать зверя. Ты слишком дорога для меня. Пошла за ним. Чувствовала себя странно, особенно когда оказались у кровати. В спальне горели свечи, и это хоть как-то успокаивало. Он не видел, как мне сейчас стыдно и неудобно. «Лесси, я тебя не трону, но ты должна быть рядом». «Хорошо», — выдавила, удивляясь, как оказалась здесь. «Я постараюсь». Присела на кровать, всматриваясь в окно, отмечая полную луну. Она завораживала, успокаивала меня. «Почему Лев считает, что ты не даешь мне права выбора?» Вдруг спросила, желая разрядить обстановку. «Он потерял пару и готов сражаться за свое будущее. Пусть и знает, что ты для него лишь призрачный шанс. Но я знаю, ты моя истинная пара». «Он потерял?» «Да, потерял. Его девушка была дером. Ее убили, использовали как сосуд». Это та девушка, про которую он говорил? Да, моя сводная сестра, Элла. Сестра? Не ожидала такого поворота. Ну как? Она была, как и ты, враидой. Но как так получилось? Враиды по своей природе оборотни маги. Такая самка рождается раз в полнолуние от истинной связи. Дар луны. Идеальная пара сильному вожаку, и неважно, альфе, храну или магу. И в каждой своя доля магии. У кого сильнее зверь, тогда есть вероятность истинности пары. У кого в малой, то они больше магические существа. Тогда маги видят в них сосуды. Некоторое время назад у нас появился маг иллюзионист которого мы знаем как оборотня. Именно он использует враид как сосуды а потом убивает их. «Были еще девушки?» «Да, две. Сразу мы не могли понять, лишь потом». «А эти цветы?» Благодаря им он гипнотизирует враид. Маг подчиняет розарию, но она — его слабость. Цветы шепчут признание при свете луны, леденеют и погибают, когда маг рядом. «Вы не вычислили его?» «Нет». Он передаёт им свою силу, маскируя свою сущность. — Поняла. — Нет, ты не поняла, насколько тебе опасно быть одной. — Как и Фарине. — Фарина — невроида, храноборотень. Она может вычислить его, поэтому маг хочет убить ее. Он не ожидал, что хран попадет в академию. Именно поэтому брат согласился принять ее. Она наживка? — Пораженно выдохнула. Верн лишь кивнул. «А потом вы отправите ее назад?» Вдруг поняла. Неужели они дали надежду девушке, а сами только используют ее дары и силу? «Я этого не говорил». «Тогда что?» «Это ее задание на поступление в лучшую группу». «Но ведь ее хотят убить!» С укором заметила. «Она под защитой Сена». «Но...» Поверь, я не просто так согласился взять Фарину в свою группу. Я верю в нее и надеюсь, что она поможет нам». «Спасибо», «Спасибо — прошептала и благодарно улыбнулась Верну. Он сидел и смотрел на меня, но когда заметил изменения на моем лице, растерялся. Но лишь на секунду. «Чтобы не смущать тебя, я выйду. Как раз мне нужно переговорить с братом». В его глазах видела веселые огоньки. «Хорошо. Доброй ночи», — бодро сказала, всматриваясь в черты его лица, ощущая тепло в груди, будто что-то таяло. «Я всегда рядом. зная об этом», — громко произнес Берн и направился к выходу. Смотрела ему вслед и вдруг улыбнулась. Странно, но сейчас я уже его не боялась и по растерянному взгляду верно поняла, что и он тоже это понял окинула спальню глазами и, сосредоточившись на кровати, провела рукой по покрывалу, удивляясь легкости и шелковистости материи. Никогда ничего нежнее не встречала. Поднялась и тут заметила комплект белья. Пижама оказалась в пору. Поспешно залезла на постель и натянула одеяло до груди. Легкие ощущения удивляли, было хорошо и чудесно. Никогда не спала на столь мягкой постели. Закрыла глаза, задумываясь о потерянных воспоминаниях, что именно я не помню. Почему их стёр маг? Как ни пыталась вспомнить, ничего не получалось. Только те, появившиеся в заснеженном коридоре, когда спешила к Фарине. Тотчас в голову пришла идея посетить Арату. «Завтра будет новый день, и, возможно, я что-то вспомню. А пока...» Нужно спать. Бежала по дорожке мимо сада, озираясь по сторонам. Полная луна влавствовала на темном небе. Я не хотела, чтобы меня увидели, особенно Кревин. Мысль, что он будет считать меня предательницей, угнетала. Я сходила с ума от тяготных мыслей. Я предательница, подлая и бездушная. Оборотень меня любит, верит, а я предала. В голове не укладывалось. Остановилась и сдавила ладонями виски, ощущая боль. Пусть я заслужила. Эта любовь, невыносимая тяга, безумное притяжение сводили с ума. Я не могла без своего мага. Он вынужден скрывать свою сущность, но звериная сила привела его в академию, ко мне. Он услышал мой зов. «Мой маг здесь из-за меня. Только из-за меня». Разве я могу сопротивляться? Никто не сможет, никто, сердце не позволит. Эта любовь призывает, уничтожает, тотчас даруя крылья. Я была счастлива, но мое предательство не давало мне покоя. Как я могла обмануть себя, если бы сразу поняла, что Крэйвин не моя судьба, не страдала бы, обвиняя себя в предательстве? Но как объяснить? В какой-то момент оступилась и полетела на землю, распластавшись на мокрой траве. Покачала головой и только хотела подняться, как услышала мужской голос. «Знакомый! Мой маг! Его голос я ни с кем не перепутаю!» Улыбнулась и поставила руку на землю, попадая на камень, раздирая тонкую кожу, помогая себе подняться, как услышала женский голос. «В этот раз все серьезно, да? Ты променял меня на глупую девчонку?» «Не понимала, что происходит? Почему здесь она? Как может так говорить?» «Нет, для меня кроме тебя никого не существует». В груди появилась удушающая боль. Я задохнулась, стараясь убедить себя, что это сон, ужасный сон. Тогда почему ты постоянно с ней не хочешь меня видеть? Что с тобой?» Закричала девушка со слезами на глазах. «Нас могут увидеть. Берн постоянно рядом. Крэвин ходит по пятам за своей парой». «Нам немного осталось. Убери защиту Сена и дай мне силы. Тогда мы сможем уйти». «Любимая, ты должна потерпеть». У меня нет сил. Их нет. Внутри меня черная пропасть. Он играет с моей жизнью, заставляет питаться силой других, когда моя в его руках. Почему? Почему ты не убьешь этого мерзкого оборотня? Он недостоин жизни. Я не могу нарушить слово. Он убьет тебя. Этого не произойдет. У меня тоже есть козырь. Он злобный и жестокий, все просчитывает!» В отчаянии закричала девушка. Послышался шорох. Близко, там, за деревьями. Повернула голову в сторону и забыла, как дышать, всматриваясь в темный силуэт. Он наблюдал, предвкушая мой страх. Даже отсюда я видела его злорадную ухмылку и поняла, кто передо мной. Запах. Запах он не мог скрыть. Слишком слаб для этого. «Подслушивать нехорошо, Элла», — произнёс он, а в следующую секунду посмотрел куда-то позади меня. Медленно обернулась, но ничего не увидела. Почему? Мгновенная разрывающая боль обрушилась на тело, не позволяя закричать. Лишь одно слово смогла прохрипеть. «Кревин!» Проснулась от собственного крика, ощущая дрожь во всем теле. Но недолго. В следующую секунду я закрыла глаза, наслаждаясь сильными руками мужчины. «Берн!» Он прижал к своей груди и прошептал. «Это сон, цветочек. Всего лишь сон!» Облизнула губы и хрипло прошептала. «Нет, не сон. Это...» Это было воспоминание. Да, именно воспоминание. Меня захватили эмоции. Я хотела рассказать, отчаянно в этом нуждалась. Что ты вспомнила? Что за воспоминание? Не мое, а твоей сестры, Эллы. Я была в этом уверена. После того, что узнала, во мне сидело четкое убеждение. Ни капли сомнений. Я видела последние часы ее жизни. Внезапно ощутила, как тело верно напряглось. Берн ничего не говорил, но понимала, что мои слова ранили его. Желая объяснить, я продолжала. «Я шла мимо сада», — в горле пересохла. «Точнее, она, Элла. А потом она упала, когда услышала мужской голос, голос своего любимого мужчины». От рыка черного медведя в груди воина я вздрогнула, желая отползти, но оборотень не позволил, воздействуя на зверя. Я чувствовала волны этого давления, исходящего от него. Зверь утих. «Ты говоришь про Кревина?» — выдавил Верн из себя. «Нет. Она встречалась с другим, считала, что он любит ее. Все мысли были лишь о предательстве к Кревану и нежной огромной любви к своему тайному возлюбленному. Но когда Элла услышала его разговоры с девушкой, то поняла, что маг вовсе ее не любил, никогда не любил». «С девушкой? Кто она?» «Элла имен не называла, кроме своего жениха, Кревана». «О чем был разговор?» «О том. Тут замялась, наконец поняв, что Берн в опасности. Я вцепилась в его руку и проговорила. «Ты должен заботиться не только обо мне, но и о себе. Они говорили о тебе, хотели убрать тебя». «Именно меня?» Защита сцена, так? Они хотят его убрать? Задумчиво протянул черный медведь. Та «Да, девушка, начала припоминать ее слова. Внутри нее пустота. Именно для нее мака сушает сосуды. Еще что? Потом. Не хотела говорить, но я должна. Элла услышала хруст. Там за деревьями пряталась черная фигура. «Оборотень вышел, и она узнала его». «Имя», — грубо произнес Верн, каменея за секунду. Все его тело превратилось в камень. Она не сказала, лишь прошептала имя своего жениха, когда боль поразила ее. Посмотрев в его глаза, спросила. «Ты ведь не думаешь, что это Крэвен, правда?» «Я должен проверить». Верн поднялся с кровати, ласково убирая руку. «Мне нужно отойти». «Но Креван сильный, он альфа, ведь так?» Не успокаивалась, сцепляясь сильнее. «Я не могла сейчас его отпустить. Не могла». «Да». Элла определила его по запаху. В тот момент она подумала, что он слабый, ведь не смог скрыть его. С каждой секунды притягивала к себе его за руку, не позволяя отодвинуться. «Лесси, мне нужно отойти». «Прошу, не уходи! Не сейчас, пожалуйста!» «Я должен выяснить кое-что!» «Не сейчас! И вообще, возможно, это всего лишь мой сон, страшный сон!» Оборотень скривился и покачал головой. «Я нашел Эллу в луже собственной крови на дорожке Блессада. Все так, как ты сказала. Ей пробили голову, а потом выпили магию досуха». «Она больше была магиня, чем оборотень?» «Нет, оборотнем». В какой момент я стал замечать, что в ней больше доли магии, и она подавляет своего зверя. Я понимал, что кто-то делится с ней, но не мог вычислить мага, разговаривал с ней, просил, но она лишь улыбалась или смеялась, говорила, что все будет хорошо. С грустью поделился он. «Ты так и не нашел мага?» «Нет». Повисла тишина. Молчали, всматриваясь друг другу в глаза. Не могла удержаться и прикоснулась к его щеке. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Ты больше меня не боишься? Нет, я не боюсь. И даже если не вспомню те воспоминания, я не расстроюсь. Это уже не важно. В его взгляде читала удивление, радость и восхищение. Мой цветочек. Хрипло прошептал и потянулся ко мне. Громкий рев разорвал реальность. Со стороны коридора доносились крики, рычания, визги, женские и животные. «Оденься и побудь здесь, я узнаю, что случилось», произнес Берн, сжав мои плечи и рванул к двери. Стояла у окна, не понимая, что происходит. Хотела выйти, но не хотела ослушаться. Берн будет переживать, да и его запаха я не чувствовала. Шаги у двери насторожили меня. Рывок, и она распахнулась. На пороге показалась Фарина. Она приблизилась и сказала. «Переодевайся. Думаю, пока все ищут карию, мы с тобой пройдемся. «Карию?» — накинула накидку. «Что случилось?» Она напала на Диану, ударила ее кинжалом в грудь. «Почему?» Вес сказала, что в последнее время она вела себя агрессивно, враждебно. Соглашусь в том, что странно, но чтобы ударить кинжалом, не верится. Выдохнула, тут же слыша смех девушки. И не верь, не стоит. Странная семейка, каждый врет, кого-то прикрывая. Почему? А мы сейчас и узнаем, сказала она и подошла к двери, обращаясь ко мне. Ты идешь? «Да. Тогда живее. Если не успеем, то все затянется на годы». «Почему?» «Потому что кто-то очень хочет кушать и уводит нас в другую сторону». «Ты говоришь загадками?» «Моя мать прятала меня на чердаке, оставляя на долгие дни лишь с книгами и оружием. Не обращай внимания, если иногда я буду казаться причудливой». «Хорошо» ответила, следуя за ней, с изумлением понимая, что в коридоре уже никого нет. Прошли две двери и вошли в комнату. По нежным ароматам могла предположить, что это спальня матери Берна. «Зачем мы здесь?» «Ищи то, что тебе не понравится». «Поняла», — сказала, украдкой посматривая на дверь. Видела себя воровкой, не выдержала и уточнела. «А если кто-то зайдет?» Придумаем что-нибудь, между прочим, предложила Фарина, вытягивая на себя ящики. Ищи, нам еще две спальни заглянуть и ворату. Осмотрелась и направилась к шкафу, когда учуяла запах розарий. Вновь втянула воздух, не понимая, откуда он идет. Что не так? Спросила Фарина, оказавшись уже за моей спиной. Запах цветов без них никуда благодаря им мы устраняем неприятные запахи нет тут розария именно ее используют маг да поняла принюхайся у него необычный аромат нежный и в то же время терпкий она завертела головой а потом уверенной походкой направилась к кровати девушка скривилась случайно касаясь пальцами пледа и покачала головой пыль переборов неприязнь резким движением, скинула покрывало, а затем вцепилась в простыню, почти разрывая, громкого восклицая. «О, луна!» Кинулась к ней, не сдерживаясь от громкого ахания. Дно кровати было усыпано замерзшими цветами. Свободного места не было. Синие цветы повсюду. Прикоснулась пальцами и поняла, что жизнь из цветка ушла прищурилась и переложила в ладошку, предоставляя росток таким, каким был изначально, но от живой силы не осталось и следа. «Что же, тогда пойдем в другую», — предложила Фарина, прикасаясь к щеке, пальцами растирая кожу. «Да». Только собралась уходить, когда случайно наткнулась на настенные узоры в виде картины из деревянистых лиан. Вся стена в них. «Ведь они против магии!» Не поверила своим глазам. Подошла ближе, вдруг ощущая боль в груди и в висках. Так и есть, они защищают. «Ты чувствуешь?» Прошептала, обращаясь к Фарине. «В ней тоже магия». «Да, но это всего лишь стена». «Простынь. Покрывала не первой свежести». Но на ужине Кария выглядела утонченной и чистоплотной, пыль рядом с кроватью. Значит, женщина там не спит. И в спальнях несколько комнат, а здесь одна, пусть и огромная, поддержала меня хран львица. За стеной должна быть комната. Но как пройти? Задумалась Фарина, чуть склоняя голову. Так! Закрыла глаза представляя длинные стебли, наваленные кучей, на которых можно было твердо стоять. Трава Бесадия водилась в болотистой местности. Она защищала магов. Я сомневалась, что оборотни знали о ней. Ее невозможно было найти, лишь в определенных районах. Но труднее всего было ее достать. «Ох, я могу пройти?» услышала веселый голос. Львица уже двигалась по траве, весело ухмыляясь. «Да». Ответила, продолжая прокладывать дорожку, и открыла глаза, когда поняла, что нахожусь у стены. Фарина усердно стучала по всему, что видела, и вдруг заинтересованно сказала. — А это что такое? — раздался щелчок и шорох. — Тут дверь. Сейчас открою. Девушка приложила силу и вошла внутрь, выкрикивая мне. — Да! — Она здесь живет. И еще. Тут полно на стене узоров, аналогичных тем, что тебя так заинтересовали. Прошла вперед и вновь попыталась представить траву, как услышала ее крик. «Нет! Побереги силы и стой там!» «Не могу! У меня нет такого дара, так что стой ровно. И я бы не хотела, чтобы меня казнили за то, что по моей вине тебе причинили боль». «Фарина!» Мы должны вместе! Она рыкнула, в следующую секунду выдыхая стон, хватаясь за виски. Чисто и свежо. Все в этих узорах. И еще... Она схватила что-то на столе и быстро направилась ко мне. Смотри! Перед глазами появилась цепочка с медальоном. Фарина водила ей перед моим лицом. Открой его! Попросила с нетерпением, ожидая ее действий. Повторять не потребовалось. Девушка быстро открыла и присвистнула. «И кто это?» «Элла», — предположила, всматриваясь в красивую девушку с темными волосами. «Погибшая дочь женщины». А «Родная?» «Нет, но она ее любила». «Да, она хранила этот медальон как свое главное сокровище». — Ладно, у нас еще одна комната, а отсюда, пожалуй, нужно бежать. Девушка коварно улыбнулась и подтолкнула меня к выходу.